Рисунок 13.1 Отношение группы супервизий и консультирования с терапевтом и пациентом в ДПТ. Слева группа супервизии и консультирования терапевта, справа пациент, в центре терапевт, которого уравновешивает группа супервизии и консультирования терапевта и пациент. Обеспечивая равновесие, консультанты могут смещаться в направлении терапевта, помогая ему сохранять сильную позицию. Или же консультанты могут смещаться от терапевта, заставляя его приближаться к пациенту для поддержания равновесия. В-третьих, при программном применении ДПТ группа супервизии и консультирования обеспечивает терапевтический контекст. По сути, основа ДПТ – взаимодействие сообщества пациентов с ПРЛ с сообществом терапевтов, а также взаимодействие внутри этих сообществ.